19 июля 1941 года «Так прекрасно было все эти дни! Я как будто весь растворился в чем-то волшебном, в Ане. Она почти все время теперь вместе со мной. Ну и, конечно, такое долго продолжаться не может. С утра скверно на душе». Так скверно, что прихожу в себя только сидя у окна, делая глубокий вдох и очень медленный выдох. Сам придумал такой способ для успокоения нервов. И всё от того, что отец стал буквально гнать меня в труняевку. Как приходит вечером с работы, так сразу и начинает пилить. Но не меня, а маму. Меня, конечно, вечерами дома не бывает. Отец удивляется, почему я тут торчу уже несколько дней, если выяснилось, что меня в Москву никто не вызывал. Никто? Пришлось самым неприятным для меня способом доказывать, что вызывали. Отцу позвонила по моей большой просьбе Лидия Николаевна. Я вчера утром переписал график её дежурств. Потом прямо-таки под караулил её в школьном дворе, подошёл, как только она появилась в воротах, и упрасил, чтобы она тут же при мне позвонила из учительской моим родителям, пока оба они дома. И сказала бы им, что вызывал мол директор, а теперь он в отъезде. Как я только решился на такую просьбу, я и сам не могу понять, но необходимость заставит. Кстати, директор действительно в отъезде. Он в Харькове, все знают. Но для меня это не оправдание. Я уловок не переношу. А что делать, прикажете, когда нет выхода? Рассказала обо всём Ане, приготовилась к критике, думал, что она меня отчитает, брови свои нахмурит, но она так хохотала, что я был почти доволен своим мероприятием. Ей это позабавило. Она во многом ещё ребёнок, сущий ребёнок, и смех у неё чисто ребячий. Зато отчитала меня по всей форме Лидия Николаевна. Не может без этого, учительская привычка. Но теперь я её люблю как родную за понимание и помощь. К сожалению, она устроила мне нагоняй и ни с того, ни с сего тоже посоветовала ехать в Труняевку. Вне всякой логики и довольно настойчиво, без доводов посоветовала, прямо-таки велела. А то сказала она: Нахожусь, мол, я летом в душной Москве, неизвестно зачем и почему. Будь-то ей это так уж и неизвестно. Но позвонить родителям все-таки она позвонила. Я это видел и слышал. Я покивал ей головой, поеду, мол, в Труняевку, а ехать, естественно, никуда не собираюсь. Может быть, мои родители попросили Лидию Николаевну со своей стороны на меня воздействовать. Ну, с другого конца провода и попросили». «Спрашивать у нее очень неудобно, только могу догадываться, иначе зачем же она противоречит сама себе?» «Да, еще Лидия Николаевна сурово молвила, чтобы мы с Аней доложили обо всем нашим папам и мамам, а то мы скрываемся опять-таки неизвестно зачем и почему. Доложите, мол, родителям, и у вас с Аней, может быть, тогда что-то и получится». «Умная пожилая женщина», — как говаривал Мишка Горбунов, «дама серьезная». а рассудила, как маленькая. То есть что мы? О чем должны рассказывать родителям? То есть что, у нас получится или не получится? Пожениться все равно пока никак не сможем. Мы не доросли. Нюра, во всяком случае, она еще не имеет права на брак из-за своего возраста даже по украинским законам Сашки Дубровского. Ну а мне-то без нее зачем эти права? И главное, идет война. Мы продолжаем висеть в воздухе, этому конца не видно. И хорошо бы мне в оставшиеся перед армией дни повисеть в воздухе Москвы, не троняевки, при всей моей любви к родному месту. А уж после войны, когда наступит мир, мы последуем совету Лидии Николаевны. Он очень соответствует нашим желаниям. И ещё на свадьбу позовём. Вот это было бы и приятно, и уважительно. и как надо, как необходимо надо, чтобы мечты осуществились. Пока же очень волнуюсь, очень переживаю от того, что иду наперекор родителям. Ехать в Труняевку не могу. А сегодня вечером произошло некоторое происшествие, и оно внесло еще одну смуту в мое сердце. Мы с Аней ходили по нашему обычному маршруту, в который обязательно включается Красная площадь. Да, надо сказать, что на этой праздничной площади всё меняется с каждым днём. Она стала какая-то тревожащей, если можно так определить. Нет больше тишины и торжественности. Хоча часывые по-прежнему стоят неподвижно у мавзолея в почётном карауле. Они одни и остались тихими и торжественными, а вокруг грохочут грузовые машины, на них отправляются наши парни, то ли в военное училище, То ли ещё куда, но вряд ли прямо на фронт. Ведь они ещё ничему не обучены, судя по внешнему виду и примерно по возрасту. Тоже, наверное, после десятилетки или меньше того. Бывает человек у 19, а за его плечами лишь семилетка, особенно если он из деревни. Всё время гудят самолёты, низко летают. Куда-то везут орудия в чехлах и без чехлов, они так и грохочут по брусчатке. Конечно, не самые лучшие условия для прогулок. Но мы с Аней об этом не думаем. Не до условий. Идет война, и нам просто очень печально и тревожно. Я-то прекрасно знаю, что мне вот-вот в нее включаться. И Аня знает. Она то и дело вздыхает и поглядывает на меня чуть ли не сквозь слезы. И о смуте в моем сердце. Уж эти смуты. Они то и дело накатываются на меня, как волны. Так вот... Тут парень один, военный, в гимнастерке. Он сидел с другими ребятами вместе на грузовой машине, наверху. Вдруг привстал, глянул на нас с Аней и крикнул мне. «Эй, парень, не теряйся! Девушка-то какая! Эх, да синеглазая!» Я отвел Аню от постороннего, слишком внимательного взгляда и даже загородил было ее собой. Но этого не понадобилось. Машина тотчас зафыркала и увезла ребят в неизвестном направлении. Я посмотрела ей в глаза, в её синие глаза, но не увидел ни кокетства, ни даже удовольствия от комплимента. А какой-то был в них вопрос, какая-то растерянность. Потом уже она объяснила, что восприняла слова отъезжающего парня не как комплимент, а как завещание. И стало ей очень и очень не по себе. Вот она какая сложная и как сильно может переживать. Но это я знал и раньше. А почему на меня накатилась очередная смута? Увы, очень просто. Я подумал, что Ане надо воспитать в себе очень и очень твердый характер, чтобы постоянно игнорировать все комплименты, которые не могут не сваливаться на нее все больше и больше с каждым днем. И есть от чего парню расстраиваться. Как бы мне об этом с ней серьёзно поговорить? Надо, надо решиться. Надо продумать весь разговор. Вопрос не шуточный, особенно перед Армией. У Анниной семьи нет своего дома в деревне, как, например, у нас в Труняевке. Летом они обычно живут на даче, они снимают. Рассказала мне Аня о каком-то крюкове на Оке. Там они снимали большой дом, бывшую барскую дачу, принадлежавшую когда-то отцу профессора. Друга Аниного папы. Ане тогда было всего девять лет, но она с удовольствием вспоминает и теперь о тех временах. Огромные белые поля, лен и лен до самого дальнего леса. И густой сад, где стоял этот дом. Там она любила бродить по заросшим тропинкам. Утром по росе босиком. Еле, говорит, пробиралась сквозь заросли. Видать, никто у них там не прорежал. После босяком, говорит, никогда не ходила. И по траве тоже, только вот в детстве, в Крюково. В Крюкове Аня читала вслух соседям крестьянам басни Крылова. Они ахали и удивлялись, какой талант у маленькой девочки, как быстро и с выражением она читает, да на разные голоса. А они с ними там тоже ахали, но по обратной причине. Как это взрослые люди и не могут ни читать, ни писать. Ну тут они не в курсе дела. Ведь в Труняевке то же самое. Грамотностью простого народа в прежние времена очень мало занимались. Поэтому, если деревенскому человеку сейчас, скажем, лет 50, то неудивительно, что он неграмотный. Вот и мама моя не читать, не писать. А ведь она умная и рассудительная. Просто её в школу учиться не посылали. Она с детства работала по хозяйству, в доме и на огороде с утра до вечера. Да. Но я сейчас совсем о другом, я вот о чем. Суть в том, что Аня в этом крюкове прочитала всего Шекспира в таком-то детском возрасте. И как только родители разрешили, наверное, не углядели в руках у ребенка Тома Шекспира. Книги были в кожаных переплетах с металлическими застежками, и ей сказали, что серебряными. Может, и это быть. А в этих книгах красивые иллюстрации, переложенные прозрачной бумагой. Сначала Аня посмотрела картинки, потом заинтересовалась чтением. Да все вскоре и перечитала. Литература — это, конечно, ее стихия, подарок ей от природы. Особенно сильное впечатление произвели на нее три пьесы великого англичанина от Элла, Макбет, Ромео и Джульетта. Как, мол, говорит, можно было не понять, что человек спит, а вовсе не умер, и тут же, толком не разобравшись, с отчаянием покончит с собой. Если бы не эта ошибка Ромео, они с Джульеттой жили бы до ста лет и были бы так счастливы, так счастливы. А Шекспир, вообще-то, Аня прибавила, мог бы оставить их в живых, если бы захотел. Но вот убил... Аня обвиняет Шекспира в жестокости к Ромео и Джульетте. Я не стал с ней спорить о законных трагедиях, так как она пока воспринимает художественные произведения как копию снятую из реальной жизни. Потом пусть сама дойдёт до следующей стадии понимания. Им Нина Казимировна не хуже, конечно, всё это объяснит, чем наш Николай Алексеевич. Мне-то больше нравятся Анины рассуждения, чем опытных литературоведов. У неё это получается по-человечески, сердечно. «Да, да, я очень во многом соглашаюсь с Аней, даже когда она не права, не совсем права. С ней и так приятно соглашаться». В таких случаях она смотрит торжествующе, словно малыш, отгадавший трудную загадку. «Мы с Аней вместе прочитали, как вам это понравится, Шекспира. Прежде этого произведения не читали, ну и решили его осилить часа за два. Аня принесла от своей соседки». Стыдно признаться, но ни её, ни меня пьеса не поразила. Сначала мы глубокомысленно посмотрели друг на друга и сказали, что нам это понравилось, а потом рассмеялись и чуть ли не хором произнесли: "Нет, это не Ромео и Джульетта". Тут как-то зашёл разговор: как бы Джульетта стала существовать на свете без Ромео? Аня с ужасом на меня взглянула и ответила: "Никак. Никак бы не стало". Что же с ней будет, если я не вернусь с войны?